Собрание в защиту сидящего в советском лагере Мустафы Джамилева организовала рабочая партия и, в частности, моя подруга Кэрол. Собрание было очень разношерстным по составу. Были там и представители ирландских сепаратистов, был иранский поэт Реза Барахени, бывший политический заключенный, был Петр Ливанов, неизвестно как решившийся на такой смелый для него шаг, выступить на собрании, устраиваемом левыми. Я думаю, это он и его приятели приложили руку к тому, что меня и Александра считают КГБшными агентами. Был Мартин Состер, человек, отсидевший 8 лет в американской тюрьме за политическое преступление. Я чуть не был от восторга, когда черный парень Мартин Состер